Ее повесть Я медлила, включивши зажигание Куда поехать? Ночь была шикарна. Дрожал капот, как нервная борзая. Дрожало тело, ночь зажгла вокзалы. Все нетерпение возраста балезака, меня сквозь кожу пузырьками жгло. Шампанский возраст с примесью балеззама. Я опустила левое стекло и подошли два юные делона, В манто из норки, шеи оголенны, Сбодный мисс, расслабиться, Не прочь? Пятьсот за вечер, тысячу за ночь. Я вспыхнула. Меня, как проститутку, восприняли, а сердце билось жутко. Тебя хотят. Ты, блядь, ты молода. Я возмутилась. Я сказала «да». Другой добавил, бедрами покачивая, Потупив голубую не порочь. Вдруг есть подруга, как и вы, богачка, Беру я также тысячу за ночь. Ах, сволочи! Продажные исчадия! Обдав их газом, я умчалась прочь, А сердце билось от тоски и счастья 500 за вечер, тысячу за ночь.